Повесть о покаянии Феофила. Незадолго до нашествия персов на греческие владения во второй киликийской епархии в городе Адане жил эконом святой соборной кафедральной церкви этого города по имени Феофил. Жил он добродетельно и свято, справедливо и разумно распоряжаясь церковным имуществом, праведно и согласно с волей Божией управляя делами. Для Архиерея он был оком, присматривающим за всем и правой рукой исполняющий все дела и повеления. Он был очень любим своим епископом, да и не только епископом, но и всеми церковным пречтом и всеми жителями города за свои добродетели. Ибо он был отцом сирот, кормильцем вдов, щедрым прибежищем нищих, заступником обижаемых, помощником беспомощных. Одним словом, не было человека, какого бы он не утешил в печали словом и делом. За это все почитали Феофила как отца, любили как благодетеля и превозносили похвалам. Когда же Божьим изволением представился от временной жизни епископа Дааны, то все благочестивые жители этого города всякого чина, от большого и до самого малого, движимые истинной христианскую любовью к Феофилу за его многие благодеяния и знакомые также с его чистотою и непорочной жизнью, единодушно избрали его себе в епископа. Затем они послали несколько особенно почитаемых граждан к Еликийскому митрополиту с письменным извещением об этом. Прочтя письмо, митрополит согласился утвердить их избрание. Феофил был и ему самому известен за человека добродетельного и богоугодного, способного к управлению епархией, искусного и опытного во всём. Он тотчас же велел призвать его к себе для поставления его епископа Аданской церкви. Но Феофил узнав о решении митрополита, не захотел отправиться к нему, упорно отказываясь от принятия епископского сана. Граждане и весь пречь долго со слезами просили и умоляли его стать их епископом, но безутешен. Тогда они снова отправили к митрополиту прошение, чтобы он поставил им во епископа Феофила, хотя бы и против его последнего воли призвав его наконец к себе насильно своим властным повелением митрополит с радостью и любовью принял его и хотел тотчас тяж же рукоположить во епископа но Феофил упал ниц к его ногам и со слезами начал молить не налагать на него такого бремени я знаю мои грехи восклицал он я недостоин епископского сана После того, как он долго пролежал таким образом у ног митрополита, плача и моля избавить его, святитель дал ему три дня срока на размышления. Чтобы рассмотрев обстоятельства, он согласился принять епископский сан и не пренебрег молением стольких людей, усердно желавших иметь его своим пастырем. По прошествии трех дней митрополит снова призвал Феофила и начал увещевать и молить его не отказываться от святительского сана. При этом он хвалил чистоту его жизни и искусства в управлении и называл его достойным этого сана. Но Феофил опять упал к его ногам и проливая обильные слезы, продолжал восклицать: "Недостоин я святительства". Видя, что он остается непреклонным, упорно отсказывается и не поддается ни повелению, ни мольбам, митрополит предоставил его наконец собственной воле, поставил воеписка под другого, которого также считал достойным. Он послал его водану, поручил ему Феофила, чтобы тот по-прежнему отправлял в свою экономическую службу. После того, как новый епископ пробыл некоторое время на своем престоле, Феофил уже продолжал свою обычную службу. Какие-то враги, движимые сатанинской завистью, начали наговаривать епископу на эконома, тайно клевещаться на него и обвиняя его во многих недоподобающих поступках. Сначала епископ не внимал их клеветам и не давал им веры, зная своего эконома за человека во всех отношениях добродетельного и безупречного. Но так как те не переставали клеветать из зависти, чуть ли не ежедневно возводя на Феофила разные унизительные обвинения, то мало помалу епископ начал склоняться к их словам, выслушивать их клеветы и доверять им. Спустя некоторое время он отставил Феофила от экономской службы, так чтобы тот более ничем не управлял, ни в архиерейском доме, ни в церковном имуществе, но чтобы жил у себя дома тихо и безмолвно, отдыхая от трудов. Экономская же служба была поручена другому. Освободившись от попечения и житейской суеты, Феофил начал пребывать в служении единому Богу. Но не терпя вида богоугодной и беспечальной жизни Феофила, ненавистник рода человеческого, дьявола вооружился против него всеми своими коварствами и начал смущать его, то собственными помыслами, то посредством других людей, тихо нашептывая ему: "Обесчестил тебя епископ, не помни великих трудов твоих, унизил он тебя, предпочел тебе худшего, неискусного, недостойного, отдал тебя на посмеяние и поругание людям". И стал Феофил сначала понемногу внимать этим бесовским наветам и помышлениям, а потом начал все больше и больше рассуждать об этом сам, с собою или с друзьями, и горько сетовать. Наконец, коварство врага довело его до того, что забыв обычное ему упование на Бога, он начал изнемогать в молодошии и печали, и пришел в отчаяние. Ему казалось, что все над ним смеются и насмехаются, что уже никто больше не уважает его. Он стал стыдиться выходить из дому в люди. В его сердце разгорелось неодолимое желание прежней власти и управления церковным имуществом. День и ночь думал он об этом, слушал себя помыслами и размышлял, каким бы способом вернуть свое прежнее положение, чтобы враги не радовались больше его унижению. За такое желание и другие неугодные Богу мысли отступила от сердца его благодать Божия, без которой он пришел, наконец в крайнее отчаяние и начал искать помощи в волшебстве и в бесах. Не захотев сначала принять епископского сана, он стал теперь стремиться к гораздо меньшей власти. Так попустил ему Бог за то, что он воспринял в сердце злые помышления и сатанинский совет. В том городе жил некий еврей, сын погибели, знаменитый волк, чародей и обманщик. Он был настоящим служителем дьявола и многих уводил в погибель. Феофил ночью отправился к этому волхву и, придя к его дому, стал стучать в ворота. Волхв вышел посмотреть, кто стучит, и, увидав Феофила, пришел в ужас, удивленный, так как он знал его, и попросил его войти в дом. И когда Феофил вошел, спросил его По какой причине, господин мой, взял ты на себя труд ночью прийти ко мне, худому и недостойному? Феофел же в ответ бросился к его ногам и умолял его, сказал: "Если можешь помочь, то помоги мне и не отвергни меня в моей великой печали". Затем он подробно рассказал все Волхву, как о его епископ, отняв у него управление, как отдал его на поругание людям, предпочтя ему худшего, а его отставил от службы. Он обещал волхву богатую награду, если тот ему поможет и возвратит прежний почет. Тогда богоненавистный еврей-волхв и ответил ему: "Не сетуй об этом, господин мой, но радостно и с благой надеждой возвратись домой. В следующую же ночь приди ко мне в этот час, и я отведу тебя к моему повелителю, а тот уже во всем тебе поможет". Услыхав от волхва этот совет, окаянный в это время Феофил сильно обрадовался и возвратился к себе полной гибельной надежды. Прошел день, и снова наступила ночь. В полночь по повелению Волхва Феофил явился к нему. Волх отвел его на ипподром, место, где происходили конские состязания, и сказал ему: "Если увидишь какое-нибудь видение или услышишь какой-нибудь голос, то не пугайся и не осеняй себя крестным знамением. Крест ни в чем не поможет людям. Это достойный смеха христианский обман". Феофил во всем согласился с ним и обещал не ограждаться крестом. Тогда волк тотчас же показал ему видение множества разных необыкновенных лиц, украшенных различными светлыми одеждами и зажженными свечами в руках. Это были бесы. Они выкрикивали похвалу своему князю Сатане. Князь же тьмы сидел посреди их в гордости и призрачной славе. Тогда окаянный еврейский волк, взял Феофила за руку, ввел его в это гибельное собрание и приблизился к, ним, к с ним к князю. "Зачем ты привел сюда к нам этого человека?" спросил волхва князь тьмы. — "Господин мой," ответил Богона, ненавистный еврей. "Я привел его к тебе потому, что он сильно оскорбленный своим епископом просит у тебя помощи. Как могу я помочь тому, кто раб своего бога?" Если он на самом деле хочет стать моим рабом и войти в число моих слуг, то я так помогу ему, что он получит большую власть и честь, чем имел как раньше, и будет могущественнее самого епископа. Слышишь ли, что говорит князь? Спросил тогда волк Феофила. «Слышу, — Слышу, ответил тот. И исполню все, что он мне прикажет. Сказав эти слова, он тотчас же пав поклонился сатане и стал целовать его ноги. Пусть отречется этот человек от так называемого сына Ма Марии, сказал дьявол во алхву. Пусть отречётся также от нее самой, так как я сильно ненавижу их обоих. Отречение же пусть напишет собственноручно и подаст мне. После этого пусть он просит у меня чего хочет и получит просимое. Выслушав это, Феофил ответил ему: Я исполню все, что прикажешь, господин мой, только бы получить желаемое. Пре этих словах коварный враг рода человеческого дьявол простер к нему свои бесовские руки и обнял Феофила, стал гладить его по бороде и целовать, прикладывая к его устам свои нечистые уста. "Радуйся, мой искренний верный друг", сказал он ему. И окаянный Феофил, утверждая свою дружбу с дьяволом, отрекся от Христа Спасителя нашего и от пречистой Богоматери, написав свое отречение от хартии заранее приготовленной Богвом и запечатав, он вручил ее князю тьмы. После этого они дружески обнялись, поцеловались и разошлись. Князь тьмы со своими слугами стал невидим и удалился в свое место в ад. А Феофил с евреем возвратились в сеподрома, оба радуясь своей погибели. На следующее утро по Божьему смотрению, как видимо, они по старанию дьявола, епископ, проснувшись, раскаялся, что оставил Феофила от экономской службы послав людей, чтобы снова призвать его к себе в архиерийский дом, он с большими почестями возвел его в прежнюю должность, воздал ему двойную честь и вручил еще большую власть над церковным имуществом и над всеми делами. Сверх того, епископ в присутствии притча и граждан и спросил у Феофила прощения. Прости меня, брат, сказал он. Прости, я согрешил перед тобой, обесчестив твою святыню, когда поставил на твое место человека недостойного. Теперь я отставлю его, тебя же молю снова принять экономское управление. С этого часа Феофил начал жить своей прежней чести и власти, почитаемой выше всех и за ведуя всеми экономическими делами. Не только причти граждане воздавали ему великие почести и со страхом повиновались, но и сам епископ возымел к нему уважение, а прежние враги со стыдом замолчали и начали смиренно искать его милостей. В это время нечестивый и хитрый волк часто навещал Феофила. "Видишь ли, господин мой", говорил он, "как я и мой князь помогли тебе по твоему желанию, и как скоро ты получил от нас помощь". "Воистину получил", отвечал Феофил, "и очень благодарю вас". Прожив недолгое время в таком богоотступничестве, Феофил начал как бы пробуждаться от сна и приходить в себя, сознавая свою погибель. Создатель и искупитель наш Христос Бог, не хотящий смерти грешных по милости, ожидающий их покаяния, вспоминал прежнюю добродетельную жизнь и труды Феофила, его многочисленные дела милосердия, заботы о нищих и вдовицах, воспитание сирот, защиту обижаемых Помощь всем требующим помощи и все множество его благодеяний. Не презирая своего создания по своей неизреченной благости, Господь явил на нем свое милосердие, ибо нет греха побеждающего его человеколюбия. Тайным и божественным своим внушением он вложил в сердце Феофила мысль о покаянии и обращении. Придя в чувство, Феофил начал размышлять, какое великое и ужасное совершил он злое деяние, отрёкшись от Христа Бога и при чистой Богоматери ради временной и ничтожной человеческой чести. Он начал страдать в душе, мысленно скорбеть и каяться, тяжко вдыхая из глубины сердечной, ударяя себя в грудь, горько плача и рыдая. Тем временем еврейский волхв был схвачен правителем той страны, осужден законным судом на смерть за свои многочисленные чародейства и злодеяния, и получил достойную по делам своим казнь. Его сожгли живым. Феофил уже день и ночь плакал и рыдал, сокрушаяся сердцем, не принимая ни пищи, ни питья и не желая ни с кем беседовать, затворившись наедине, он сетовал и скорбел. "Горе мне окаянному, горе мне погибшему!" восклицал он. "Что я сделал? В какую низвергся погибель? Куда теперь пойду, чтобы получить спасение? К кому прибегну, чтобы получить помилование? Ко Христу ли Богу, но я отрекся от него, к Богородице ли? Но я от неё отрекся. Я сделался рабом дьявола и подписью скрепил свое рабство. Кто может вырвать из рук его мое рукописание? Кто поможет мне и избавит меня от его власти? Какая нужда была мне пойти к этому скверному и богомерскому волхву, вериться ему и вместе с ним предать себя вечному огню? Какую пользу получил я от этой временной чести, что такое гордость и благоденствие этого суетного мира? Горе мне, погиб я окаянный. Горе мне! Я заблудился и попал в сеть, от которой не знаю, как смогу избавиться. Горе мне! Я лишил себя вечного света и пребываю во тьме! Не лучше ли мне было, когда меня оставили от экономической службы? Не лучше ли мне было, когда я жил беспечально и безмолвно? Зачем я захотел погрузить мою бедную душу в гиенную ради временного и суетного людского почитания и тщетной славы? Сам я виновник своей погибели, сам я убил себя, сам я предатель моей окаянной души. Горе мне, что я потерял, горе мне, как я обманулся, горе мне, что теперь делать? Горе мне, что отвечу я Богу в день суда, когда все станет явным и очевидным, когда праведные будут увенчаны, а я же окаянный буду осужден вместе с сатаной, которому продался. Кого умолю я тогда помочь мне? Кто тогда помилует меня? Воистину никто. Горе моей окаянной несчастной душе, как отдалась ты адскому плену, как ты себя погубила, каким ужасным упала падением, какие волны погрузила себя, какому теперь прибегнешь наставнику или к какому устремишься прибежищу. Горе мне, душа, горе мне, какое бедствие стряслось над тобой. Долго рыдая и в отчаянии терзая свою душу скорбью и печалью, Феофил начал понемногу отдавать надежде на Божие милосердие. Я отрекся от Господа моего Иисуса Христа, рожденного от Пречистой Девы Марии, говорил он себе, и не смею прибегнуть к нему, но хотя я отрекся так же и отродившей его Богоматери, однако обращусь к ней всей душой, всем сердцем припаду к ее милосердию, пойду в Святой храм Пречистой Богородицы, поду перед ее иконой, прибуду там в молитве к ней, пока не умилостью ее и не сподоблюсь её соступлением Божьего милосердия. Но какими устами начну я молиться к ней, продолжал он, отвёрвшись от нее моими скверными устами, как начну мою исповедь? Каким сердцем, какой совестью, какой надеждой подвигну я на молитву мой нечестивый язык? Не знаю, как стану просить прощения моим безмерным грехам. боюсь, как бы сошедший с неба огонь не попалил меня, окаянного, или земля, расступившись, не поглотила меня живым и не звергнула в адскую бездну. Но не отчаивайся до конца, душа моя, и воспрянь и постарайся избавиться от одержащего тебя зла. Притеки к Марии Христовой и не посрамишься. В одном уединенном месте города стояла маленькая церковь во имя Пречистой Богородицы, в которой служба отправлялась только по праздникам. В этой-то церкви и захотел Феофил затвориться для молитвы. Предварительно освободившись от всех дел экономических и отложив все препятствия и житейские попечения, затворившись в этой церкви и пав перед чистой иконой Пречистой Богоматери, он начал молиться к ней. Горько плача и рыдая, никто не знал обо всем этом, кроме его верного слуги Евтихиана, который и описал жизнь Феофила. Сорок дней и сорок ночей пробыл Феофил в церкви, постясь исповедуясь, каясь, день и ночь непрестанно молясь и припадая к иконе Пресвятой Богородицы. По истечении же сорока дней, когда он в вполнолчии молился, явилась Преблагословенная Матерь Господа нашего, истинное спасение всего мира, прибежище рода человеческого и наша единственная надежда после Бога. О человек, сказала она ему: "Зачем ты так бесстыдно докучаешь мне вопия и моля помочь тебе? Ведь ты сам отрекся от сына моего и от меня. Как буду я молиться за тебя, моего сына и Бога, чтобы он простил тебя ради дьявола, раба дьявола, отдавшегося ему своим рукописанием? Какими очами возрю я на пресветлое чело Господне, когда захочу молиться за тебя? Даже я не могу терпеть бесчестия, наносимого моему сыну и Богу". Я могу просить тебя простить тебя, о человек, в чем ты согрешил передо мной? Потому что я весьма люблю род христианский, особенно же тех, кто с правою верой и теплой любовью притекает ко мне и молится в храме моём. Тем я всячески помогаю, принимаю в мои объятия и слушаю их молитвы. Но оскорблённые и досад причиняемые вами моему сыну, которого вы вторично распинаете вашими грехами, этого я не могу ни видеть, ни слышать. Много нужно вам трудов, подвигов и сердечного сокрушения, чтобы умолить его милосердия. Хотя он и очень милосердный, но в то же время и праведный судья, и грозный мститель, воздающий каждому по делам его. Обрадованный видением Богородицы Феофил немного ободрился. О, владычица моя преблагословенная, воскликнул он. Защитница рода человеческого, прибежище и спасения притекающих к тебе, Знаю, воистину знаю, сколько жестоко я согрешил и прогневал тебя и рожденного тобой Бога. Но вижу много примеров людей, до меня прогневавших сына твоего и Бога нашего, которым было даровано прощение грехов ради их покаяния и исповеди. Если бы не было покаяния, то как бы сын твой пощадил не, не Если бы не было покаяния, то как бы он сохранил блудницу Раав? Если бы не было покаяния, то как бы не был только получил прощение, но и снова воспринял дар пророческий Давид, впавший в прелюбодеяние и убийство. Уже после получения дара, если бы не было покаяния, то как бы после своего великого падения не только получил прощение, но и сподобился высочайшей чести быть поставленным в пастыре словесных овец Христовых святой верховный апостол Пётр, столб церкви, принявший от Бога ключи царствия небесного. Когда он не однажды и не дважды, но трижды отрекся от Господа, и затем начал горько плакать. Если бы не было покаяния, то как бы Господь сделал евангелистом грабителя мытаря? Если бы не было покаяния, то как бы святой Павел изгонителя стал избранным сосудом Христовым? Если бы не было покаяния, то как бы принял Господь Закхея, старшину мытарей? Если бы не было покаяния, то как бы стал снова дорог отцу возвратившийся блудный сын. Если бы не было покаяния, то как бы получило прощение своим многим грехам плакавшая у ног крестовых блудница. Если бы не было покаяния, то как бы открылся рай разбойнику. Если бы не было покаяния, то как бы велел апостол принять корифейского грешника. Если бы не было покаяния, то как бы мог не только получить прощение своим великим злодеяниям, но и сподобиться мученического венца Волх Киприан. Ведь, ведь уподобавшийся дьяволу, рассекавший утробы беременных женщин ради своего волхования и затем обращенный ко Христу праведной Юстиной, Имея столь великих примеров покаяния и взирая на безмерное милосердие Божие, покрывшее их, дерзнул и я грешный прибегнуть покаянию к твоему милосердию, Всемилостивая Владычица. Подай мне руку помощи и спроси у сына твоего и Бога нашего прощения моим тяжким грехам». Когда Феофил произнес эти слова, Пречистая Дева Богородица, истинное прибежище грешных, Надежда отчаявшихся и скорая помощница молящихся к ней сказала ему: "Исповедуй о человек, что рожденный мною сын мой, которого ты отрекся воистину Христос, сын Бога живого, имеющий прийти судить живых и мертвых, и тогда я умолю его о тебе, и он примет твоё покаяние. О, преблагословенная владычица, Ответил Феофил: Как дерзну я недостойный окаянный раскрыть мои скверные и нечистые уста, которыми я ради малой и суетной чести отрекся от сына твоего и Бога моего, и от святого креста его, защитника души моей, и от святого крещения, и искрепил отречение отданным дьяволу моим рукописанием. Ты уж только исповедуй, сказала ему Пречистая Богородица. И не сомневайся в его милосердии. Он человека любив и милосерд и принимает слезы истинно кающихся для спасения рода человеческого он благоволил воплотиться от меня и будучи богом стал человеком. тогда Феофил со страхом и со стыдом со смирением и сердечным сокрушением раскрыл уста и громко произнес — верую исповедую и славлю единого от троицы господа нашего Иисуса Христа сына бога живого прежде век не рожденного от отца в конце же лет сошедшего с небес и воплотившегося ради спасения нашего от духа святого и от тебя пресвятой девы марии истинной богородицы Совершенный Бог и совершенный человек. Он по своей воле изволил пострадать за наши грехи и простер свои пречистые руки на животворящем древе креста. Пастырь добрый, он душу положил за своих овец. Был погребён и воскрес из плоти от тебя, пречистая дева, принятой вошел на небеса и снова со славой придет на землю судить живых и мертвых. Исповедую все это сердцем и устами и поклоняюсь ему Богу моему. Тебя же молю, владычица, не гнушайся мною скверным, не пренебреги моим грешным молением, не оставь меня окаянного, прельщенного злобным врагом и ввергнутого в погибель. Но умоли за меня рожденного тобою, чтобы он простил мне мои великие грехи и избавил от погибели, дабы и я со всеми получившими прощение воспел и прославил безмертное милосердие рожденного тобою Бога нашего и твое благословенное Дева. Принимать от него эти слова как бы Некоторое удовлетворение за грех, так ответила ему Пречистая Богородица. Источник милосердия, взыскание погибших, истинная и непрестанная ходатайца за нас к Богу и залог нашего спасения. Доверяя твоему покаянию и ради крещения, которым ты крестился во Христа, и милосердству о тебе, ибо я очень сострадаю всем страждущим, я приступлю к Сыну и Богу моему и помолюсь ему, чтобы он принял твое покаяние. Сказав это, при чистое дело, дева стала невидимой, и день уже начал расцветать. О, сколь счастлива была для грешника эта ночь, в течение которой он сводобился такого видения при чистой Богородице и немалой беседы с ней. Получив после этого видения некоторое облегчение своей печали и приращение надежды, Феофил пробыл еще три дня в плаче и молитве перед иконой Пресвятой Богомартери, взирая на нее, припадая к ней, ударяясь о землю головой и чая Бога спасающего его по молитвам Богородицы. По истечению уже трех дней снова явилась ему наша надежда и прибежище, Пренепорочная Матерь Господа, на этот раз с радостным лицом взирая на Феофила своими светлыми очами, она сказала: Человек Божий, угодно покаяние твое милосердному Владыке Богу, принял он слёды за твои ради меня и услышал твои молитвы. Смотри же теперь и сам, чтобы отныне сохранить правую веру в него до дня твоей смерти. Воистину сохраню, Владычица моя преблагословенная, ответил Феофил, И не приступлю твоего повеления после Бога ты мой покров и заступление и на тебя возлагаю все мое упование и надежду знаю я хорошо знаю примилостивая госпожа моя что нет у людей другой помощи и другого покрова кроме тебя никто из уповавших на тебя не посрамился и никто из моли моих молившихся через твое ходатайство не был оставлен потому и я грешный молю твою неистощимую благость врачающую нашу немощь открой мне заблудшему и павшему в глубину зол двери твоего милосердия и повели отдать мне в руки окаянное рукописание которое я обманутый дал сатане он сильно смущает мою душу и я не могу утешиться от великой скорби пока это рукописание находится у дьявола едва произнес он эти слова как пречистая дева стала невидимой яфил уже пробыл еще три дня в прилежной молитве как и раньше Затем он заснул, утомленный, перенесенными трудами и в сонном видении узрел пречистую Богоматерь, несущую ему хартию с его рукописанием. Проснувшись от радости, он не увидел пречистой Девы, рукописание же свое он нашел запечатанное и целое, лежащее на груди. От радости и ужаса он еще сильнее взнимок телом и сделался как бы полумертвым. придя впоследствии в себя, а столь великое он воздал бла Готорение милосердному владыке Христоу милостивой Богоматери своей помощнице и заступнице. На следующее утро, а день был воскресный, он пошел в собор, где архиерей служил литургию. После чтения святого Евангелия он приблизился к епископу благословлявшему народ и с плачем просился, бросился к его ногам, упрашивая, чтобы его выслушали, ибо он хотел во всеуслышание принести свое покаяние. Затем он подробно рассказал все случившееся с ним. Как опечалило его устранение от обязанности эконома, как от печали он отрекся от Христа Бога и Пречистой Богоматери и рукописанием отдался сатане, как помог, постясь, молясь и плача, он увидел Пречистую Богородицу, беседовал о ней, получил э, прощение грехов и как ему наконец было возвращено его рукописание. Рассказал все это громко и подробно. В присутствии народа и епископа Феофил вручил последнему запечатанную хартию, данную им на себя сатане, и упросил его велеть прочесть ее вслух, чтобы все узнали его грех и прославили Божие милосердие и ходатайственные Богородицей. Распечатав хартию, епископ отдал ее диакону, который стал на амвон и начал читать ее. И все удивились такому ужасному делу. Таким образом, весь приче народ, мужи и жены, и малые дети все узнали о том, что случилось с Феофилом. Как он пал и восстал и получил обратно свое рукописание. Епископ же, обратившись к народу, громко сказал: "Придите все верные, прославим преблагого истинного Бога Господа Иисуса Христа. Придите благочестивые, любящие Бога, и видите дивные чудеса. Придите христолюбцы и разумейте, что не хочет смерти грешный" примилосердный владыка наш но ожидает их покаяние придите и видите правоверные как много могут сделать сердечное сокрушение вздохи и слезы. кто не удивится отцы и братья великому и неизреченному терпению милостивого у кто не изумится его безмерному милосердию и человеколюбию являющему в нас грешных воистину чудо пророк Моисей после сорокадневного поста получил от бога срежали закона Обрат наш Феофию после сорокадневного поста получил свое рукописание, отнятое у сатаны силой Божией и ходатайством Божией Матери. Воспоём же и мы с ним, дети, благодарственную песнь владыке, милосердно принявшему его покаяние по предательству преподрочной Богородицы, которая для людей есть мост к Богу, надежда отчаянных, прибежище бедствующих, истинная дверь с стучащим, стучащим в нее грешникам. Отверзающая своё милосердие и приносящая наши молитвы к рожденному от нее Богу нашему. Что мне еще сказать или какую песнь воспеть для прославления ее и её сына? Воистину чудные дела твои, Господи, и никакого слова недостаточно для восхваления чудес твоих. Воистину возвеличавшиеся дела твоя, Господи, вся премудростью сотвори еси. Воистину теперь прилично повторить евангельское слово: Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его, и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка, и заколите, станем есть и веселиться, ибо этот брат наш Феофил был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Пока епископ так говорил, Феофил лежал у ног его и плакал. Протянув руку епископ поднял его с земли, Феофил же встал, стал просить его сжечь рукописание, но епископ велел ему сделать это самому, что Феофил и исполнил перед всеми. Глядя на сожжение нечестивой хартии, народ долго со слезами взывал: "Господи, помилуй!" Велев народу наконец умолкнуть, епископ продолжал божественную службу, и по совершении ее причастил Феофила при чистых и животворящих тайн тела и крови Христовых. И тотчас же лицо Феофила Просветлилось, как солнце. Все видевшие изменения его лица прославили при благого Бога, оправдывающего и освящающего кающихся грешников. После всего этого Феофил пошел в ту церковь Пречистой Девы Богородицы, где он постился со слезами покаяния, сподобился ее святого видения и получил прощение своих грехов. Здесь он немного почил после трудов и По прошествие трёх дней, о приближении своей кончины он сделал завещание относительно своего имущества, которое все велел раздать нищим. Простившись затем с присутствующими братья, он предал свою праведную душу в руки Бога и Божией матери. Его похоронили под святой иконой Пречистой Девы на месте, где он принес свое покаяние. И прославилась в нём милосердие Христа Бога и Пречистой Богородицы, Который вместе с Сыном ее добудет от нас грешных, всегда требующих ее помощи, честь, слава, поклонение, благодарение ныне и присно и вовеки веков. Я же смиренный и грешный Евтихиан, говорит написавший эту повесть, воспитанный в дому блаженного Феофила и ходатайством его удостоившийся стать причетником святой Кафолической церкви служа господину моему в его печали и скорби и всюду последуя за ним, видевший своими очами его покаяние и своими ушами слышавший из уст его рассказ об этом, истинно и правдиво описал все на пользу благочестивых во славу же Христа Бога нашего славимого во веки. Аминь.